Глава 68. Кирби. 13 июня 1993 года. Жар в комнате нарастает. Кирби глотает дым, захлёбываясь в рыданиях, и он застревает в лёгких. Она может умереть здесь. Закрыть глаза, так и остаться сидеть на месте. Всё ведь так просто. Огонь не успеет к ней подобраться, она задохнётся раньше. Стоит просто вдохнуть, перестать сопротивляться. Всё кончено. но кто-то дёргает её за руку, тянет как пёс. Она не хочет, но всё же открывает глаза. Ден сжимает её ладонь. Он склоняется над ней, встав на колени, его руки в крови. "Не хочешь помочь?" хрипит он. "Господи!" Она дрожит, рыдает и кашляет, обнимает его, и он дёргается. "Ай, держись, дай куртку". Кой как, стащив её с Дена, Кирби затягивает рукава на его поясе, но ткань моментально намокает от крови. Стараясь не думать об этом, она подползает под его руку, опирается о пол и пытается встать. Но он слишком тяжёлый. Балкинки скозят по крови. Твою ж мать, осторожнее. Он бледен как смерть. Хорошо, отвечает она. Давай попробуем по-другому. Подставив плечо, она поддерживает его и мелкими шажками движется в сторону двери. Пламя трещит за их спинами, жадно вгрызаясь в обои, они чернеют, сворачиваются chainId о тонкими струйками дыма. И, господи Боже, Кирби чувствует, что он до сих пор рядом. Часть пути они переваливаются, ещё часть ползут, но в конце концов добираются до выхода. На улице бушует метель, и Кирби, напрягшись, пинком ноги захлопывает дверь перед самым их носом. Что ты делаешь? Пытаясь вернуться домой, она помогает ему опуститься на четвереньки. Сейчас, продержись ещё немного, всего секунду. Мне нравится тебя целовать, надтреснутым голосом говорит Дэн. Молчи. Я не такой сильный, как ты, я не справлюсь. Если хочешь поцеловать меня ещё раз, заткнись уже на хрен и заканчивай умирать, резко отвечает она. Хорошо, хрипит Дэн, а потом слабо улыбается и с возросшей решимостью добавляет. Ладно. Глубоко вдохнув, Кирби открывает дверь, и летняя ночь встречает их воем полицейских сирен. и проблесковыми маячками